«Десган». Иными словами, «Пушка смерти». Я положил ложечку на опустевшее блюдце, мысленно повторяя имя снова и снова. Очень специфичное имя. Даже если оно придумывалось как шутка, все равно его обладатель производил некое впечатление. «Пушка смерти». Имя, отдающее черной холодностью металла. Вы точно уверены, что Эдзикусида и Тарака э, оба умерли от инфаркта? И что, если я скажу «да»? И никаких повреждений мозга? Кикоко понял, к чему я клоню, и ухмыльнулся. Меня это тоже беспокоило. Я пытал на этот счет экспертов, но они никаких патологий не нашли. Ни мозговых кровоизлияний, ни тромбов в мозговых артериях. Плюс ко всему, когда нейрошлем... А-а, тебе нормально эту тему обсуждать? Нормально. Так вот, когда нейрошлем убивает пользователя, его излучатели превращаются в микроволновку большой мощности — которая и уничтожает определенный участок мозга. Но амосферы принципиально не способны испускать электромагнитные волны столь высокой мощности. Это устройство способно передавать исключительно низко- и среднеинтенсивные сигналы, эмулируя пять органов чувств. Так заявляют разработчики. Значит, вы уже говорили с разработчиками. Вы хорошо подготовились, прежде чем позвать меня, да, Кико Оксан? Это случайно, что вам удается делать вашу работу, всего лишь проглядывая слухи? Я уставился прямо сквозь линзы его очков в прищурившиеся глаза. Лицо Киклуоки на секунду стало бесстрастным, потом на нем появилась улыбка. Меня отовсюду шугает. Так что, в общем, я довольно-таки свободен. Тогда почему бы вам не помочь с прохождением Айнкрада? Генерал Юджин хвалил вас как хорошего мага. По правде сказать, я никогда не считал этого человека карикатурой на чиновника министерства, хотя этот вывод и напрашивался из его внешности и манеры поведения. Он создал персонажа в Алла не потому, что интересовался игрой, а скорее всего для удобства сбора информации о VR-мирах. Хотя в визитке, которую я от него получил, значилось, что он сотрудник Министерства внутренних дел и коммуникационных технологий, я чувствовал, что что-то тут подозрительно. Мне не раз уже приходило в голову, что на самом деле он работает в Департаменте национальной безопасности. Но отложим это в сторону. Судя по всему, во время операции спасения жертв САУ Виртуальному отделу удалось оперативно распределить всех игроков по больницам исключительно благодаря его усилиям. Поэтому, а также из-за его услуги, когда он сказал мне «Где Асуна?», мое отношение к нему составляет на 60% признательность и на 40% подозрительность. Не знаю, догадывается Кикоко о моих мыслях или нет, так или иначе, он почесал в затылке и смущенно улыбнулся «Ты слишком любезен». Я могу запоминать заклинания, но у меня плохо получается их выпивать. Со скорговорками у меня всегда были проблемы. В общем, ну, к нашим баранам. Я думаю, процентов 90, что это либо совпадение, а либо какое-то жульничество. Вот почему мы должны это доказать. Кирита Кун, как ты думаешь, это возможно? Может ли человек, которого застрелили в игре, сразу после этого умереть от сердечного приступа в реальном мире? Вопрос Киклоки родил у меня в голове некую картину – которая заставила меня нахмуриться. Одетый во все черное, безликий стрелок, вглядываясь в пустоту, спускает курок. Черная призрачная пуля вылетает из дула и пронзает виртуальную стену. В сеть прорывается пакет информации. От роутера к роутеру, от сервера к серверу. Поворачивая туда-сюда, пуля летит вперед. Наконец она добирается до определенной квартиры, материализуется снаружи сетевой розетки, вмонтированной в стену, И врезается в сердце неподвижно лежащего человека. Покачав головой, чтобы вытряхнуть из нее эту дурацкую картину, я поднял палец. Я думаю, это невозможно. Но давайте представим на минутку, что Десган э -э, и есть наш стрелок. И ему удалось каким-то образом послать сигналы э -э, в атмосферы Дзюксида и Усудзиутарака. Хорошо, давай начнем отсюда. Это-то вообще возможно? Да, если только посылается не некая таинственная убивающая сила, а обычные сенсорные сигналы. Вы помните историю с вирусом для иммоджинатора, которая недавно наделала много шуму? А тот случай с почтой, да? Иммоджинатор — это была программа, разработанная для атмосферы. Она генерировала виртуальное пространство, куда можно было нырнуть. Там человек оказывался перед камерой, куда мог наговорить сообщение, а потом сконвертировать его в формат электронного письма. Получатель потом мог проиграть этот файл, который воспроизводил виртуальное тело автора сообщения и само сообщение. В общем, примерно так. Поскольку с помощью этой программы можно было пересылать видео, аудио и даже тактильные ощущения, она приобрела большую популярность. Вскоре, разумеется, в программе была найдена дырка, и кто-то создал вирус, заражающий письма, что привело к большому скандалу. Если человек пытался нырнуть, имея зараженное письмо в ящике, Оно автоматически открывалось, и перед глазами пользователя в цвете и звуке начинало проигрываться что-нибудь шокирующее. Как правило, либо порнографическое, либо тошнотворное. Затем, конечно, появился патч, и проблема решилась. Но сейчас имаджинатор стоит у большинства пользователей Амусферы. Если в нем есть еще какие-нибудь неизвестные дырки в безопасности, и если известен e-mail или IP-адрес жертвы, дальше понятно. Заранее выставить таймер и послать сигнал одновременно с выстрелом. Нечто подобное вполне возможно. Кикоука сцепил пальцы и кивнул, положив на них подбородок. Хорошо, здесь понятно. Но тут проклятую пулю не пошлёшь. В конечном итоге это просто стимуляция органов чувств. Иными словами, нужно заставить почувствовать что-то, от чего остановится сердце. Возможно, какой-то вкус, запах, свет или звук. Да? Ну что ж, давайте переберём все варианты по очереди. Сперва осязание, а ощущение прикосновения. Я приостановился и вжал большой палец правой руки в левую ладонь. Да, то, что я только что съел, это было вовсе не шоколадное пирожное, как я сперва думал, а мороженое. Какое потрясение. Что будет, если послать на все тело запредельное чувство холода? Как если прыгнуть в ванну с ледяной водой? Это может привести к остановке сердца? А если прыгнуть в ледяную воду, это может привести к остановке сердца, поскольку разница температур приведет к шоку. Кровеносные сосуды по всему телу разом сожмутся, и сердце окажется перегружено. Здесь так не выйдет. Понятно. Похоже, этот путь тогда закрыт. Даже если мозг чувствует холод, капилляры в других участках тела его не ощутят. Но хорошо. А что если так? На этот раз Кикуока потер руки. Возможно, это была ошибка с моей стороны. Но на лице Кикуоки появилась бессердечная улыбка. Сверхмаленькие насекомые. Меньше жука. Скорее даже червяки. Гусеницы там или многоножки. Ощущение, что тебя бросили в яму, где они кишат. Разумеется, в сопровождении видео. Ах, даже при мысли об этом мурашки по коже бегут. У меня не оставалось выбора, кроме как тоже попытаться представить себе эту картину. Я спокойно гуляю по лугу, и вдруг земля проваливается прямо у меня под ногами, и я падаю в глубокую яму. Тонкие длинные твари ползают вокруг. Они повсюду. Они залезают на руки, ползут к шее, Забираются под одежду. М да, у меня тоже мурашки. Я потер руки и покачал головой. Но такую степень шока даже тот вирус иммогинатора мог делать, когда внезапно на голову сваливается гигантская гусеница или здоровенная медуза. Но инфаркта ни у кого не случилось, по-моему. Видите ли, когда входишь в VRMMO, ты изначально готов к неожиданностям на подсознательном уровне. Бывает, босс выскакивает прямо перед тобой, если каждый раз из-за такого у тебя будет инфаркт, это будет уже совсем не смешная игра. В этом есть разумное зерно. Кикуоко пожал плечами, взял в руки чашку и немного покрутил. Хорошо, следующими рассмотрим чувство вкуса и обоняния. Но как это может работать, если кто-то внезапно ощутил какой-то супер неприятный вкус или запах, что-нибудь вроде кивиака? Его тогда может вырвать, и эта реакция может затронуть другие части тела. Даже если так, трудно ожидать, что от этого сердца остановится. А может он захлебнется собственной рвотой? И, и, кстати, что такое кивиак? В следующее мгновение, заметив восторженный блеск в глазах Кикуоки, я пожалел, что спросил. Этот тип обожает говорить обо всяких гадостях. Несмотря на хорошую, прилично оплачиваемую работу, у него до сих пор не было девушки, и эта привычка вполне возможна. Одна из причин. О, ты разве не знаешь? Кивяк — это эскимосская еда. В начале лета они готовят мелких перелетных птиц, которые называются люрики, и фаршируют ими тюленя, из которого вытаскивают мясо. Затем это все на несколько месяцев отправляют в темный холодный уголок, пока тюлений жир как следует не пропитает птичек, и они не ферментируются. Конкретнее говоря, протухнут. И тогда они вытаскивают оттуда птичек, как расплавленный шоколад. У них вкус похожий. «Запах, наверное, хуже даже, чем у Сёр Стрёминга, но вкус, раз попробуешь, и уже никогда не наешься». Звяк. Оглянувшись на звук, я увидел, как две женщины по соседству, прикрыв рот руками, торопливо покидают столик с выражением крайнего отвращения на лицах, в который уже раз я глубоко вздохнул и перебил Кикуоку. «Ну, если вам случится побывать в Гренландии, обязательно попробуйте, и можете не объяснять, что это за сюр, как его там». Э, ну ладно». Не расстраивайтесь, и в любом случае от поедания всяких гадостей инфарктов не бывает. Поехали дальше. Видео. Насыщенный аромат кофе развеял дурно пахнущие слова кикооки, и я продолжу. Здесь тоже, что и в том примере с насекомыми. Даже специально подобранное видео вряд ли сможет остановить сердце, какую бы страшную или мерзкую ерунду там не крутили. Серьезную травму, полагаю, может вызвать, но расследовать это дело будет очень трудно. Хм, специально подобранное, говоришь? Да, к примеру, э, это было ещё до моего рождения, так что я не знаю деталей, но многие дети по всей стране, которые смотрели некое аниме, э, вдруг разом попадались с симптомами эпилепсии. А, это... Я тогда ходил в детский сад и видел всё собственными глазами. С ноткой ностальгии в голосе, произнёски Куока. По-моему, там мигал красный и синий цвет. Это и вызвало припадки. Скорее всего... Если человеку показать видео, где быстро сменяются яркие цвета, он в норме рефлекторно зажмурится. Но если сигнал посылается прямо в мозг, э -э -э зажмуриться невозможно, и полностью вреда избежать не удастся. Да, это верно. Кико Кико кивнул, но тут же покачал головой и сказал. Однако этот вопрос обсуждался, когда разрабатывалась атмосфера. В результате там сейчас стоит предохранитель, ограничитель яркости. Видео, у которого амплитуда яркости больше определенного значения, Амусфера просто не воспроизводит. Эй, послушайте-ка, на этот раз взгляд, которым я одарил Кикуоку, состоял на 100% из подозрительности. По-моему, вы уже рассмотрели все эти возможности, верно? Если вы уже загрузили мозги вашим из министерства, зачем вам еще и я, чтобы это обсуждать? Чего вы хотите на самом деле? Нет-нет, ты меня неправильно понял. Твой стиль мышления, Киритакун, Кун, очень стимулирует. Мне это здорово помогает. И потом, мне просто нравится с тобой беседовать. Мне зато не очень нравится беседовать с вами. И что касается восприятия звука, там тоже должен стоять ограничитель. Следовательно, делаем вывод, воздействовать на сердце реального человека из мира игры невозможно. Пальба этого десгана и сердечные приступы тех двоих – просто совпадение. До свидания. Я иду домой. Большое спасибо за угощение. У меня было предчувствие, что если разговор продолжится, ни к чему хорошему это не приведет поэтому я поспешно поблагодарил Кикуоку и встал. Однако Кикуока столь же поспешно произнес, пытаясь меня остановить. П -п «Погоди, погоди, мы только-только теперь переходим к главному вопросу. М Можешь заказать еще пирожное, только послушай меня еще немного. Пожалуйста». Я молча уставился на него. В общем, я очень рад, что Кирита Кун пришел к такому выводу. Я тоже считаю, что эти две смерти вызваны не выстрелами в игровом мире. Однако, несмотря на это, Я хочу попросить тебя об одной услуге». «Ну вот, начинается». С этой мыслью я нахмурил брови и приготовился слушать дальше. «Не мог бы ты загрузиться в ганги онлайн и связаться с этим Десганом? И он улыбнулся. Глядя в эту невинную, лыбящуюся, чиновничью харю, я ответил самым холодным голосом, на какой только был способен связаться с ним. «Почему бы не сказать прямо? Кикокасан? пойди к этому Десгану. И пусть он тебя подстрелит. Нет, но ну это <смех> <смех> нафиг такие дела. Если что-нибудь случится, что я тогда буду делать? Лезьте сами ему под пулю. Ловите свой инфаркт. Я снова встал, но Кикоку ухватил меня за рукав. Мы же только что вместе пришли к выводу, что это все неправда. И потом, у этого Десгана весьма строгие критерии выбора целей. Критерии? Переспросил я и невольно уселся обратно. Да, эти два игрока, Доксида и Усудзитарака которых подстрелил Death Gun. Оба были знаменитыми, элитными игроками. То есть в слабого игрока он вряд ли будет стрелять. Наверное. Мне даже несколько лет не хватит, чтобы стать достаточно сильным для этого. Но для тебя, кого даже каябаси признал сильнейшим, для меня это тоже невозможно. ГГО — не такая уж простая игра. В ней собрались профи. Да, кстати, что означает это «профи»? Ты уже говорил об этом. Осознавая, что Кикоока таки заставляет меня плясать под его дудку, Я все же с неохотой ответил. Дословно. Это люди, зарабатывающие игрой на жизнь. Гангея онлайн – единственная VR-MMO, в которой есть система конвертации внутренней игровой валюты в настоящую. Вот как. Даже такой проныра, как Кикуока, не может знать все внутренние игровые тонкости. Похоже, на этот раз его вопрос был искренним. Если по-простому, то деньги, которые ты зарабатываешь в игре, можно конвертировать в настоящие деньги, которые придут тебе на счет. Вообще-то это не японские йены, это электронные деньги. Но поскольку сейчас на них можно купить всё, что угодно, это по большому счёту одно и то же. Но как может VR ММО оставаться в бизнесе, если она это делает? Сотрудники фирмы уже не бесплатно работают? Конечно. Никто не говорит, что деньги может делать любой, кто пожелает. Это то же самое, что починка или скачки. А абонентская плата, если мне не изменяет память, 3000 йен в месяц. И для VR ММО это довольно много. Но зарабатывает средний игрок за месяц в лучшем случае десятую часть от этого. Где-то несколько сотен йен. Но, пожалуй, можно сказать, что уровень азарта там очень высок. Время от времени кто-нибудь вдруг раз и находит какую-нибудь редкую штучку. Если он потом продает ее на внутриигровом аукционе, а потом обменяет выручку на электронные деньги, может выйти несколько десятков, а то и сотен тысяч йен. И когда слышишь подобную историю, непременно подумаешь, «Когда-нибудь, и мне так повезёт». Эта игра внутри как огромное казино. Хм, понятно, понятно. Так вот, профи — это тот, кто зарабатывает деньги каждый месяц. Сильнейшие игроки, по слухам, в месяц имеют 200-300 тысяч йен. И если сравнить это с зарплатами в реальном мире, выйдет не так уж и много. Но если не шиковать, на это вполне можно жить. Словом, всё сводится к тому, что эти игроки живут за счёт абонентской платы, которую вносит большинство. Это я и имел в виду, когда сказал, что э, в ГГО сильнейшим игрокам завидуют больше, чем в других играх. Это примерно как когда чиновник правительства лопает офигенно дорогие пирожные на деньги налогоплательщиков. Кире, так он, как всегда суров. Это мне в тебе и нравится. Не обращая внимания на показное неведение Кикуоки, я его оборвал. Именно поэтому в ГГО сильнейшие игроки проводят куда больше времени и с куда большим энтузиазмом, чем в любой другой MMO игре. Я же ничего не знаю о деталях механики этой игры. Я просто не могу вслепую сунуться туда и соперничать с ними. И вообще, название как бы намекает, что здесь сражаются в основном в перестрелках. А я по части огнестрельного оружия не очень. Мои соболезнования, но вам придется подыскать себе кого-нибудь другого. Погоди, послушай, но я же никому другому не могу это доверить. Ты для меня единственный, потому что ты единственный vr игрок с которым я могу связаться в реальности». И, и еще, если ты говоришь, что с профессионалами трудно тягаться, и что они этой игрой зарабатывают себе на жизнь, тогда ты тоже можешь считать это работой. Что? Денежная компенсация за помощь в расследовании. Это может и не столько, сколько в месяц получают лучшие игроки в ГГО, но, по крайней мере, вот столько. Увидев жесткий кулоки, поднявшего три пальца, честно говоря, я вздрогнул. На такие деньги можно купить новейший комп с 24-ядерным процессором и еще останется. Однако во мне тут же вновь поднялось подозрение. «Не заводите меня, Кикуоко-сан. Почему вообще столько суматохи вокруг этого дела? Это почти на 100% просто слух. Страшилка из тех, какие часто ходят по инету. Двое словили инфаркты и теперь больше не появляются в игре. Вот такая байка и начнет ходить». Получив вопрос в лоб, Кикуоко поправил своим тонким пальцем очки. «Он явно старался спрятать от меня взгляд». Вне всяких сомнений, прямо сейчас он прикидывал, какая часть его ответа будет правдой, а какая — обманом. Ну что за хитрец? По правде говоря, это мое начальство беспокоится. И тут же чиновник, начавший фразу, вновь превратился в улыбчивого парня. Сейчас влияние технологии полного погружения на реальность — та тема, которая волнует абсолютно всех. На культуру, на общество. Ее влияние, несомненно, огромно. Но вот в области биологии пока все очень противоречиво. Например как виртуальные миры могут изменить сам образ жизни человека. Чисто гипотетически, если будет показано, что есть хоть какие-то признаки опасности, пора будет накладывать ограничения. Вообще-то, во время происшествия с САО такой закон едва не был принят. Но я, точнее, виртуальный отдел, мы решили не отступать, а настаивать на своем. Ради того, чтобы люди могли продолжать получать удовольствие от VR-MMO-игр, а также ради новой эры, молодости VR. Вот почему мы хотим знать все об этом случае еще до того, как он привлечет к себе излишнее внимание, и им заинтересуются всякие юристы. Хотелось бы, чтобы это оказалось просто жульничество, но мы должны быть уверены в этом абсолютно. И воспользуемся всеми методами, какими только сможем. Все это ваше понимание молодости в VR-индустрии, ваши принципы. Ладно, это сойдет просто как ваша добрая воля. Но если вас правда так интересует это дело, как насчет напрямую связаться с компанией-владельцем, Если вы проанализируете логи, то сможете узнать, кто подстрелил Дзюксида и Тарака. Даже если персональная информация, с которой он зарегистрировался, фальшивая, вы узнаете его IP-адрес, и тогда узнаете реальное имя и адрес уже у его провайдера. У меня, конечно, длинные руки, но через тихий океан не дотянутся и они. Киклока устало нахмурился. Похоже, на этот раз его чувства были непоказными. Заскер. Компания, которая разрабатывает и владеет ГГО. Совершенно непонятная организация, о которой мы почти ничего не знаем, и серверы которой в Америке. Внутриигровая служба поддержки работает нормально, но в реальном мире мы не то что адреса, мы даже их телефона и имейла не знаем. Господи, с тех пор, как в сеть выложили семя, всякие подозрительные виармерки плодятся, как грибы после дождя, и ГГО один из них. «А, вот как!» – перебил я и пожал плечами. А лишь мы с Эгелем знали источник программного пакета для разработки виртуальных миров под названием Симе. И внезапное появление в преобразованном ало-парящей крепости Айнкрада произошло с точки зрения общественности благодаря останкам информации с изначального сервера САУ, управляющегося ныне покойный ректо Прогресс. И в общем, поэтому, если мы хотим узнать правду, у нас нет выбора, кроме как связаться с нужным человеком непосредственно в игре. Разумеется, мы рассмотрим все, даже самые невероятные возможности, И примем все мыслимые меры безопасности. Киритакун отправится в игру из специальной комнаты, которую мы подготовим. И мы отсоединим тебя сразу же, если обнаружим хоть какие-то отклонения в работе амусферы. Я вовсе не прошу тебя позволить себя подстрелить. Все, что от тебя потребуется, просто рассказать, какое у тебя сложится впечатление. Ну, ты ведь согласишься, да? Прежде чем я сам это понял, я уже оказался в таком положении, когда просто не могу ответить «нет». Вообще... Не надо было с ним встречаться. Я всерьез жалел уже, что согласился прийти. Но в то же время во мне пробудилась капелька интереса. Способность вмешиваться в дела реального мира из мира виртуального. Если такое возможно, не это ли ключ к изменению мира, которого жаждал Акихи Каяба? То, что началось зимой три года назад, еще не закончилось? Если так, то на мне лежит обязанность увидеть своими глазами, как все повернется. Я зажмурился, сделал глубокий вдох и произнес, «Понимаю. Это, конечно, для меня проблема, но если надо всего лишь зайти в игру, то я зайду. Но я понятия не имею, встречу я или нет этого Десгана. Ведь даже его существование под вопросом. А насчет этого?» Киклока с невинным видом ухмыльнулся. «Разве я не говорил?» Во время первого случая со стрельбой один из игроков, кто там был, записал аудио. Я уже вытащил оттуда все, что интересно. Это голос Десгана Си. Пожалуйста, можешь слушать сколько душе угодно. Я на полном серьезе выругался мысленно, чтоб тебе самому сердечный приступ заработать, сердито глядя на протягивающего беспроводные наушники Кикуоку. Благодарю, что отложил свои планы ради меня. Дождавшись, пока я надену наушники, Кикуок откнул пальцем в экран. В моих ушах раздался тихий шорох. Потом шорох внезапно прекратился, сменившись напряженной тишиной. И вдруг тишину разорвал резкий голос. «Вот это!» Настоящая сила, настоящая мощь, глобцы. Запомните это имя и страх, которое оно вызывает. Имя моего пистолета и мое имя. Вестник смерти и Голос звучал с каким-то нечеловеческим металлическим оттенком, и все же за этим выкриком я четко ощущал живого человека. Владелец голоса не отыгрывал роль. Он излучал искреннюю безумную жажду убийства.